Издательство «Эксмо». Макс Далин. «Костёр» и «Саламандра». Книга вторая. «Наши мёртвые нас не оставят в беде». Владимир Высоцкий. Мы выходили далеко за полночь. Олгрин с нами не пошёл. Я впервые увидела, как выглядит душевное потрясение у бронированного адмирала. Он стоял, скрестив руки неподвижной, как статуя. Провожал нас взглядом. А лицо у него было одновременно печальное, мрачное и злобное. «Я сам кое-что проверю», — сказал он на прощание. «Найду способ». Я просто ни минуты не сомневалась, что князь Сумерек может найти способ. Вильма только попросила его не убивать. Но я не уверена, что адмирал воспринял её просьбу как непререкаемый приказ государыни. «По возможностям», — ответил он и ушёл в тень. У меня на руках спал кроха Гелхард, завернутый в тёплое синее одеяльце. А тело вильмы на носилках вынесли жандармы Мы не закрыли её лицо, но оно было белым, как фарфор, даже синеватым в свете газовых фонарей. К проходной заводу подогнали карету Королевского госпиталя. Туда было удобно поставить носилки. И мы с Ольгером, Тяпкой и Младенцем тоже кое-как разместились. Рашу и Броуку подали мотор. Проходная была отцеплена, но меня поразила толпа, стоящая вокруг. Они перекрыли улицу, их было ужасно много. Молчаливые тёмные люди, рабочие из завода, горожане, какие-то женщины. По толпе прошёл гул, когда люди увидели носилки и нас с Младенцем. Но почти сразу же умолк. Не думаю, что кого-то утешили наши бледные, зарёванные, усталые физиономии. Тело вильма горожане вряд ли рассмотрели. Но именно это и напугало бы кого угодно сильнее всего. Все, наверное, думали, что небо рушится. И кто их осудит? Дорогие горожане, услышала я голос Раша, спокойный и твёрдый. Мы пока ничего не можем вам сказать. «Завтра сообщу им всё, о здоровье государыни, и о здоровье наследника престола». Не знаю, разошлись ли они, но перед каретой толпа расступилась без звука. Карета тронула с места и быстро покатила по пустым ночным улицам города. «Как жаль этих добрых людей!» — вздохнула Вильма. Она сидела на ногах собственного трупа. и мне было холодно видеть её такой, в окровавленном белом платье, с выбившейся прядью. Лунный полупрозрачный. Они ведь ожидают вестей о нас с сыном. А я даже не могу их утешить. У них будет грустная ночь. Страшная ночь, государыня, — сказал Ольгер. Жуть берёт, как представишь, что они думают. Вас нет, так и защиты нет никакой. Не младенец же. В моём завещании регентами названы Карла и Яраша, сказала Вильмина, но не слишком уверенно. У меня опять потекли слёзы. «Ну что ты, Вильма!» сказала я и шмыгнула носом. «Какая из меня регенша? Какой из меня политик? Я же просто некромантка у тебя на подхвате. Разве только няня для младенчика, чтобы его учить обращаться с даром. Араш Он ужасно умный, кто спорит, но... Но что Раш сделает, если ему заявят, что ни у кого из нас прав нет? а если весь свет заявит. Вот у Хальгара есть. И Орстен ещё жив, между прочим. «Слава Богу, что не понадобится это завещание», — сказал Ольгер. «Вот слава, слава». Вильма улыбнулась, кивнула. «Дорогие мои, я прошу вас, не надо так грустить. Весь главный ужас позади, остались задачи, которые нужно решать». «Ох, государыня», — вздохнул Ольгер. Нам с Леди Карло ещё хватит ужаса. Простите меня, глупо. Вильму улыбнулась виновато. Особенно вы, дорогой граф, простите. Я к вам не прислушалась. Я просто... Мне просто... Я не очень хорошо понимаю дар. Сказал Ольгер, и губы у него задрожали. Когда некромант говорит «мне здесь неуютно», умное государа не откладывает визит сказала Вильма. Это было достаточно ясно. Я понадеялась на собственное везение. Мне не хотелось откладывать. Ждали меня, вы же видели. «Тебе, Вильма, надо указ такой подписать», сказала я мрачно, «что любой некромант, который чувствует опасность, даже если не понимает, что это за опасность и где именно, может хватать тебя в охапку и тащить туда, где эту опасность чувствовать перестанет. Это будет очень полезный государственный указ. Он нам всем 10 миль нервов сбережёт невымотанными. Вильма обняла нас, и мне показалось, что она тоже сдерживает слёзы. Дорогие мои друзья, я боюсь, что мы не сможем предотвратить то, что диктует предопределённость. От судьбы не уйдёшь. Сейчас мне кажется, что во всём есть какой-то смысл, известный высшим силам, не нам, Богу, Аду, не знаю но нас ведёт предопределённость до той точки, в которой нам приходится решать. Милая моя Карла, мы с тобой сегодня прошли такую точку, и я отправилась не отдыхать на лоно Господне, а работать. И вы, дорогой Ольгер, снова проходите такую точку. Это всегда больно. Но что же делать? «Угу», — мрачно сказала я. «Мы все играем в игры, которые боги дали нам». «И выигрываем», — улыбнулась Вильма. «Держитесь, друзья, мы сможем!» Мы только переглянулись. «Мне вправду стыдно», — сказала Вильма грустно, «и я вам очень сочувствую». Мне было тепло от её призрачной ладони, но на душе не полегчало. Когда я думала об ужасной ночи, мне снова хотелось скулить и выйти. Во дворце нас ждали грустные Валоры и Мэтр Фогель с Гленой. Эти были просто в ужасе. Заплаканная друзела забрала у меня младенчика. Они уже устроили детскую, а чтобы крошке Гелхарду не пришлось слишком уж резко менять привычки. Там его ждала его старая кормилица. Малышу, кажется, было лучше, чем всем взрослым вместе взятым. Его унесли спать в хорошенькую спальню, а перед сном мэтресса Луфа даст ему поесть. Отличная жизнь, по-моему. Не наши и чета. Мы отнесли тело Вильмы вниз, в казематы. Вернее, в лабораторию. Глена, плача, убрала волосы Вильмы под полоску полотна и принялась покрывать её лицо сперва маслом, а потом гипсом, чтобы сделать маску в точности. Вильма с любопытством наблюдала за процессом. «Вали отсюда», — сказала я. «Пожалуйста, уйди. Мешаешь очень». «Чем?» — искренне удивилась моя королева. Всегда было страшно любопытно, как я устроена внутри Я врезала кулаком по стол и снова разревялась. «Ну я не знаю, не знаю я, как тебе объяснить! Не могу я так!» Испугала её, и она обняла меня снова. «Ох, не плачь, пожалуйста, Карла, дорогая. Конечно, я уйду, если тебе так будет легче. Я просто думала, если мы будем болтать, то... Ох, боже мой, какая же я глупая и бестактная. Прости меня. Иди. «Иди, пожалуйста, иди!» пробормотала я сквозь слёзы. «А то что-нибудь испорчу, а потом себя загрызу!» «Конечно, сестричка», — сказала Вильма. «С вами хотел побеседовать мессир Олгрин, государыня», — сказал Валор ласково. «У сумерек есть какие-то важные вопросы. Быть может, вы найдёте немного времени на беседу». «Цены вам нет, мессир Валор», — улыбнулась Вильма. Я отправила с ними и тяпку. Они ушли, а у меня немного отлегло от сердца. Пока Глена заканчивала снимать маску, а Ольгер готовил инструменты для вскрытия, я просто стояла, опустив руки. Ждала, когда они закончат. «Глена», — сказала я сипла, когда она начала стирать с лица вельма остатки масла. «Надо будет волосы обрезать тоже. Парик сделать. Мы подберём волосы подходящего цвета сказала Глена, всхлипывая. Ей, кажется, было хуже, чем мне. «Сделаем несколько париков. Волосы ведь должны выглядеть идеально. А глаза очень похожего цвета у нас, оказывается, есть». И разрыдалась. «Успокойся, давай срежем волосы», — сказала я. «Надо работать быстро, как можно быстрее и как можно лучше». «Можно лучше вы?» — спросила Глена, заглядывая мне в глаза. Не могу. Кости ещё так всякого-то. иди», — сказала я. «Займись формой для головы. Такие нежные все». «Она же не медик и не некромантка, леди», — вступился Ольгер. Мне ужасно хотелось на него наорать, но жалко стал Только Ольгер меня и не бросил, и я ему была слишком благодарна, чтоб на него орать. Я выпроводила Гленну с заготовкой для маски и ужасно долго срезала с головы моей вильмы её чудесные солнечные локоны. Время тянуло. «Я представляю, как сделать хороший состав, ледя сказал Ольгер. «Мы легко очистим у Кости до идеального состояния». И вморгнул слёзы. «Простите меня. Если бы вы могли и сами, леди, мне, не знаю, неловко». «Что тебе неловко?» Фыркнула я, но уже поняла. «Если бы вы могли это... вскрыть тело», сказал Ольгер жалобно. «Да костей, ладно. А я обработаю кости сам. Пожалуйста». И вид у него был умоляющий до нелепости. Всё на лице написано. Одно дело просто труп. Совсем другое. Государынь, Вильямин. Тело, которое имело отношение к её душе а душа-то не покинула её доль. С костями проще, тело это очень интимно, что ли. Ни страх, ни брезгливость, а целомудрие, что ли, и уважение. И в сущности я могла его понять. Просто мне было нестерпимым. и опять должна была сама резать тело друга, самого-самого близкого друга. Много хуже, чем тогда в детстве тяпку. Совершенно немыслимо. Но Ольгер был прав. Я понимала, что прав. Это моё дело. Он и так предложил помощь, какую смог. И мне пришлось разобрать этот шедевр. Тело Вильямина. Я не думала, что это будет до такой степени больно. Особенно на лицо. Такое чувство, что святотатствую. Режу это божье чудо. Резала её тело, свои пальцы, ревела. Сожгла её плоть в алхимической печи и собрала пепел. И только тогда позвала Ольгера. «Господи, леди», — сказал он, глядя на меня, как на выходца из ада, — «вам отдохнуть бы». «Ты сказал, что кости обработаешь», — буркнула я. «Давай. Видишь, там ждут люди Фогеля. Им надо собрать новое тело до завтрашнего заката. Делай быстро». Он притащил какие-то свои банки и склянки, слил из двух в одну большую, запузырилась. «Не испортим», — сказала я «Второго шанса не будет». А у него уже глаза прозрачные. Задачу решает человек. «Счастливец. Тело не видит. Кости ему так душу не жгут». «Не беспокойтесь, ледим сказал Ольгер. «Унцы ранней зари, раствор белого ветра. Безопасно и надёжно, смотрите». «Красиво сделал, надо признать». От этого его раствора кости вельма стали белыми, как фарфор и мы их отдали мэтру Фогелю, чуть-чуть успокоившись. По крайней мере, это будет красиво, насколько только возможно. «И прочно, леди», — сказал Ольгер. «Вот увидите, будет прочно». «Не прочнее, чем живые кости», — грустно сказала я. «Вся эта механика, эх. Пойдём наверх, душно на мне что-то». Велимина беседовала с Валором, сидя в своём любимом кресле. Вместе с тяпкой, которая, кажется, грелась об неё. Я снова увидела вильму в окровавленном белом платье, и меня снова резануло душевной болью. Она встала мне навстречу, протянув руки. «Ох, Карла, дорогая, как же тебе досталось сегодня!» Тяпка спрыгнула с кресла и полезла лизаться и лапиться. Я стояла и думала, хорошо бы не отключиться прямо сейчас. Валор, кажется, догадался и придвинул кресло. Я села в обнимку с собакой и с духом. Свет газовых рожков показался мне присыпанным пылью. «Деточка», — тихо сказал Валор, — «постарайтесь немного успокоиться. Худшее уже позади». «Валор, как вы думаете?» — спросила Вильм. «Кто-нибудь из вампиров отзовётся, если окликнуть? Год пришёл к повороту, вот-вот начнёт светать. Валор подошёл к зеркалу и постучал в него костяшками пальцев, деликатно, как в дверь. В комнату вошёл Олгрин, собственной персоной. «Напрасно я не дождался, леди», — сказал он. «Вы были правы, тёмная государыня». Валор, адмирал, ну зачем? — начала я. Олгрин сделал ко мне быстрый шаг и совершенно чудовищно вульгарным, просто хамским движением поднял меня на ноги и притянул к себе за плечи. Так что я завалилась ему головой на грудь. Как, не знаю, как и юнгу своего. Никто не ведёт себя так следя. Но он был облако ледяной силы. Я в него падала, как в море. Как в поднимающуюся волну, сияющую, просвеченную насквозь. Я почувствовала, как он меня наполняет. Я засохшая водоросль. И вот снова вода. Вода, и в меня идёт живой ток. Я парю в нём, как в глубине. «Спасибо, дорогой адмирал», — услышала я вельму, словно сквозь толщу воды. «Сейчас она уснёт», — сказал над моей головой Олгрин, и его голос прозвучал колокольной медью. И я перестала барахтаться, я дала себе падать и падать, пока не опустилась на дно тёмно-синего мерцающего сна. Я стояла на берегу моря мягкой чернильно-синей летней ночью, невероятно ароматной, с запахом соли и водорослей, совершенно родным запахом, давным-давно прошедшей летней ночью. Громадная, белёсая, мертвенная луна стояла над морем. Прибой еле лизал песок, а на песке горела восьмиугольная звезда вызова из нижних кругов с тройной защитой и рогатая адская тварь высовывалась из центра звезды по плечи. Дальше её не пускали штрихи защиты. Гад смотрел мне в глаза. Я видела, как адское пламя бушует внутри его головы, вырываясь в глазницы. «Маленькая тёмная леди», — прошелестел он, как прибой по гальке, как прибой по голым костям. «Маленькая лгунья». Женское счастье отдала за мнимую жизнь собачки. Так. Это ты сейчас мне лжёшь, сказала я. Я не чувствовала ни капли страха, только ледяную злобу, громадную, как штормовая волна, отдала за власть вязать живое с мёртвым священными узлами, двумя узлами. Ты мне продал эту власть, и я буду ею пользоваться, когда пожелаю и когда понадобится но сейчас мне этого мало. Продай мне третий узел». «Почти не немнимую жизнь», — ухмыльнулся демон. «Это дорого, маленькая тёмная леди. Дороже, чем ты уже заплатила». «Я знаю», — сказала я. «Я отдам. Твою способность рожать детей». Прошелестел демон и облизал губы языком пламени. «Мою способность рожать детей», — повторила я, — «и кровью скреплю». «Кровью мало», — прошипел демон. Он облизывался, как самое озабоченный лох на представлении в балагане. «Скрепишь плотью. Своей плотью». «Хорошо», — сказала я, — «будет тебе плоть». И вытащила нож из ножен в рукаве. «На моей клешне всё равно останется слишком много пальцев», — подумала я, и меня замутило. Я шла к валуну у кромки прибоя боком, чтобы не выпускать демона из виду, и у меня подкашивались ноги. Но я понимала, слабину дать нельзя, нельзя, нельзя. Я просто положила растопыренную клешню на камень и рубанула по одному из мизинцев у второй фаланги. Удивительно, как он легко отлетел. В первый момент было почти не больно. Нож острый, не больнее, чем резать ладонь. Я подобрала палец и швырнула демону. «Мы в расчёте, маленькая тёмная леди», — прошуршал он удовлетворённо. «И не смей касаться наших судеб во имя Господа». Швырнула я в него так же, как кусок пальца. «Мы принадлежим предопределённости. Выполняй. О, -о, -о, о Простонал демон и провалился в остекленевший песок, будто песок его затянул. Я брызнула на звезду кровью из обрубка, закрыла и запечатала портал. Вот тут-то на меня и опрокинулась ужасная боль. Вся рука до самого плеча загорелась огнём. Я замотала руку подолом но всё равно было настолько больно, что я заскулила. И проснулась. Я сидела в нашей с Фильмой постели зажимая клешню окровавленной рубашкой. Вильма, Валор и Друзелла смотрели на меня с ужасом. Тяпка тянулась понюхать, лизала сухим языком. И у неё просто на морде было написано, как она жалеет, что по-настоящему, как у них, собак, положено вылизать меня не может. Им же об ведь положено, всё понятно. Собаки всегда так. Они думают, что любую боль могут вылечить, если вылежут. Наивные такие. «Ничего, тяпка», — выдохнула я. «Ничего». «Боже мой, Карла, милая, что с тобой?» — прошептала вильма еле заметный в рассветном солнечном свете из окна. «Кровь?» «Палец отрезала», — сказала я, с трудом разжав зубы. «Кто-нибудь попросите у Ольгера его микстуры. Болит». Грузелла выскочила из спальни опрометью. «Деточка, вы во сне», — догадался Валор. Просто по тону было понятно, что догадался. «Ух ты!» «Мессир-адмирал дал вам вампирской силы. Много. Надеялся, что это поможет вам прийти в себя. Вы отправились совершать новый обряд вампирским путём? По снам?» «Простите меня, пожалуйста». Сказала я и ему, и Вильме. Просто Олгарин так удачно со мной поделился, грех было не взять. Времени-то нет. Сегодня последняя ночь полнолуния, а два таких обряда я бы просто не потянула. Вильма заплакала. «Я боюсь спрашивать, за что ты отдала палец, сестра?» «Потому что догадываюсь. Ужасно». И вот тут я поняла, осознала до конца. И меня так отпустило, что, кажется, даже руку перестало так уж нестерпимо печь. Я улыбнулась. «Ваше прекраснейшее величество, государыня моя драгоценная, я абсолютно удовлетворена, потому что очень очень хорошо прошло. Просто замечательно. Так что тебе реветь не надо, тем более что я уже за нас двоих наревелась». Вошла друзела с пузырьком. «Вот» сказала я. Как раз и Микстура подъехала. Он сказал, сколько пить. «Глоток до трёх часов по пополудни», сказала друзела «А потом можно ещё. Я послала за мессиром Сейлом». «Замечательно», сказала я. «Я тут подожду. Только мне бы поесть чуточку. Прикажите мясо принести, пожалуйста». Я увидела, как у Друзеллы отлегло от души, а Велимина села рядом со мной. Обняла меня и прижалась. Я чувствовала её, как тёплое облако, и думала, ничего. Это только до полуночи. После полуночи наладится всё. Абсолютно всё, что вообще в человеческих силах наладить. И ещё немножечко. Сейл, когда увидел мою клешню, только головой покачал. «Ох, леди Карла, разве так можно?» «Можно», — сказала я. Некромант работает через боль и кровь, миссир. Что ж делать? Не ухо же было отрезать. А клешня хуже не стало некуда уже. Он на мою бедную клешню смотрел и цокал языком. Ну да, вся в шрамах. Ну что поделаешь-то? Некромантка я, некромантка. Три четверти обрядов через проклятую кровь. Плата за дар, ясно же. Сэйл мне швы наложил на обрубок пальцем. Смазал чем-то, забинтовал клешню. А тем временем начала действовать Ольгерова микстура. Стало совсем хорошо. Ощущение такое, что боль, будто колючий браслет, съехала куда-то на запястье, на рукав. И там болталась. Рядом, но отдельно. Не мешала. Правда, и забыть о себе не давала, но всё равно стало намного легче. Я смогла поесть. Жрала мясо слишком быстро, не могла удержаться и думала. После обрядов я совсем не рыбоед. Я с настоящим наслаждением доедала кусок свинины под пряным соусом. Смешила Вильму своим, как она говорила, хищным видом, когда вернулся Валор. «Право, не хочется мешать вам, дорогая деточка», — сказал он. «Но, эээ, слишком многие ждут новостей. Скажите, можете ли вы работать?» «Куда ж я денусь?» — фыркнула я. «Бедная, бедная Карла» вздохнула Вильямина. «У тебя сегодня будет отвратительно тяжёлый день и тяжёлая ночь. Дорогая моя сестрёнка, я ведь собираюсь ездить на тебе, как на призовой лошади. И меня это и тревожит, и печалит. Были бы другие возможности, я постаралась бы дать тебе отдохнуть перед обрядом. «Ещё тебя видит Валор», — сказала я. «И деточки, и Ольгер». Вильямина покачала головой. «Деточки слишком юные». А милейший мессир пока ещё, к сожалению, иностранец для Малого Совета. Так что только мессир Валор, если нам удастся убедить достопочтенных правителей. Я позабыла упомянуть о нём и печально вздохнула. «А меня точно будут слушать?» — с сомнением спросила я. «Тебя, да», — улыбнулась вильма «Ты леди-адъютант, от тебя вообще всё зависит». «Поэтому давай попробуем собраться с духом». «В нашу гостиную идём?» — спросила я. «Нет», — сказала Велимина, — «в зал малого совета». Платье мне друзела приготовила золотисто-коричневое с плетёными золотолесскими кружевами. Очень хорошенькое и настолько нетраорное, насколько вообще можно в непраздничный день. И в мои волосы друзела вставила черепаховый гребень с топазами. «Ради чего?» — удивилась я. «А почему нет?» — улыбнулась Вильямина. «С чего бы тебе, дорогая, рядиться во Власеницу? Разве сегодня постный день?» «Но ты...» — заикнулась я. «Меня просто не всем видно», — сказала Вильяма твёрдо. «И всё. Из этого мы с тобой будем исходить». Мы вошли в зал, где ждали Броу, Краш, Норрис и почему-то Элия. Вид у них всех был, мягко говоря, не очень, особенно у Броука который, кажется, так ни на минутку и не прилёг со вчерашнего дня. Мы уселись, а мессир и уставились на вильму, и я поняла, что они-то видят пустое кресло. У Раша глаза снова наполнились слезами. «Государыня?» — спросил Броук очень напряжённым тоном, будто пытался рассмотреть или услышать. «Вообще, конечно, простец же, вот у него точно не было ни капли дара». «Дорогие мессиры, садитесь, пожалуйста», — сказала Велимина, я повторила. «Государыня просит всех садиться. Всё хорошо. Нам бы только до сегодняшней ночи продержаться как-нибудь». «Очень тяжело, дорогая государыня», — сказала Раш дрогнувшим голосом. «Просто не сосредоточиться. Простите меня. Господи милосердный хоть бы какой-то знак». «Ну как я его подам?» Огорчённо сказала Вильма. Государь, не буйный дух какой-нибудь, сказала я сердито. Призраки эти самые знаки подавать учатся годами. Вам же сказали: сегодня ночью всё будет в порядке. Королева вас слушает, что ещё? Долго будете мяться Э-э, проблеял Эли. Э-э, прошу прощения у государиня у всех собравшихся. Но дело важнее отлагательств нетерпеще. «Будьте любезны изложить, святой наставник», — сказала Велимина. «Государыня слушает», — сказала я, чувствуя себя исключительно по-идиотски. Физиономия у Эли стала уж совсем овечьей. Наверное, он мог быть духовником Гелхарда, но на духовника Велимина он совсем не тянул. Я подумала, надо будет ей предложить заменить его Лейфом. Лейф очень дельный. Три часа по полудням. «Большая служба в храме путеводной звезды и благих вод», — начал Элия таким тоном, будто ему ботинки жаль «Паства уже собирается. В храме и на площади добрые прихожане наши. А я даже не знаю, что служить. А ведь они же того. Именно того и ждут, что я буду служить». «За упокойную или во здравие государыни», — подумала я. «Задачка». «Скажи святому наставнику, улыбнулась Велимина. «Пусть служит во имя исполнение надежды ради благословения тяжёлого пути государыни, что пребывает в поиске выхода на свет». Чин блаженного фойла. «Вот, точно!» — обрадовалась я. «Я помню. Чин блаженного фойла, составленный для Аннелизы Рыжей. Как раз, когда она нового фаворита себе собиралась заводить, да? Деликатный был тип этот блаженный фойл». Во имя исполнения надежды в поиске выхода на свет. Хорошо сказано. Красивая, кстати, служба. Вторая или третья часть праведных трудов, не помню какая точно. «Вторая», — подсказала Велимина. «Точно», — согласилась я. «Вторая часть, точно». Элия потрясённо взглянул на меня. Часто и мелко закивал, и вид у него был, по-моему, туповатый. Броук хмуро слушал. Норрис показался мне погружённым в себя по самые уши. Араш внезапно улыбнулся. «Превосходно, ваше прекраснейшее величество!» — сказал он, пожалуй, даже радостно. «Очень верно и дельно». Брог вздрогнул и взглянул на него дико. «Мессир, давайте отпустим святого наставника», — сказала Велимин. «У него много важных дел, ему необходимо подготовить службу. Удачи ему в делах и помоги ему Господь». «Наставник Элия», — сказала я, — «государыня вас отпускает службу готовить, и это желает удачи и божьей помощи». Элия покосился на пустое кресло, поклонился и вышел, пятясь задом, как в варварские времена, говорят, выходили, не поворачиваясь спиной. Раш слушал, и я дивилась, как у него ужило лицо. Даже искорки в глазах появились. Броук и Норрис смотрели на него, как на умалишённого. «Прекраснейшая государыня!» Сказал Раш таким тоном, будто отлично видел Вильму в её кресле и вытащил блокнот. «Позвольте сообщить вам некоторые соображения по самым насущным делам». Вильма слушала, и у неё было такое же лицо, как у Раша. «Конечно», — сказала она. «Меня всегда восхищала ваша проницательность, дорогой герцог». «Конечно, излагайте», — сказала я. Государыня вашей проницательностью восхитилась. Итак, продолжал Раш, легко вздохнув. Я уже сообщил в прессу, что младенец — наследник жив, настолько здоров, насколько это возможно в его положении, и находится под присмотром акушерки из королевских курсов родовспоможения и лейб-медика. Ваше Величество пребывает в тяжёлом состоянии, но лейб-медики, алхимики и некроманты делают всё возможное. «И некроманты?» — улыбнулась вильма «Угу», — сказала я. «Некроманты в этом списке — самое оно». Я сообщил, продолжал Раш невозмутимо, будто совет был совершенно рутинный, что если медики по чечаянии не сумеют спасти тело прекрасной государыни, то с помощью алхимиков и некромантов оно будет заменено протезом. Согласно её высочайшей воле и новому закону об изъявлении воли духов, «Звучит так непринуждённо, будто мы сообщаем об изящном пустяке», — удовлетворённо кивнула Вильма. «Словно о том, что было испорчено моё парадное платье. Но новое уже почти готово. Дорогой мессир Рашвы, мастер формулировок». «Государ не говорит, что формулируете хорошо», — улыбнулась я почти против воли. «Будто нам человеческое тело заменить или починить не сложнее, чем новое платьице заказать». «Пара пустяков». «Красиво, что ж». Раш еле заметно улыбнулся в ответ. «По-моему, тоже удовлетворённо». «Лишь один момент», — сказала Велимина. «Уточните, пожалуйста, что, опасаясь за здоровье младенца, который по желанию государыни наречён Гелхардом в честь его великого деда, мы не представим его большому совету в ближайшее время. Весной, когда дитя окрепнет. А все надлежащие священные обряды будут проведены в дворцовой часовне где будем присутствовать лишь я, леди Карла, мессир-канцлер и наш духовник. Эту длинную тираду я постаралась повторить как можно точнее, чтобы Раш ничего не перепутал. И тут радостно ухмыльнулся норис Государыня!» — и поклонился смеющейся виль -Лемине. «Что заставило вас поверить, дорогой норис спросила она, и я повторила. «Государыня, интересно, что вывело тебя из ступора, наконец?» «Ваше прекрасное величество, леди Карли, ни за что не выдумать такую формулировку самой». И хидно ответил Норрис, и я показала ему кулак. «Хорошо», — сказал Броук. «Звучит хорошо». «У меня есть несколько серьёзных вопросов, прекрасный мессир Броук», — сказала велемин. «Я полагаю, что ни эликсиров, ни адских приват мессиры Норрис и Ольгер на заводе кноли не обнаружили». «Потому что убеждена». Кноль действовал исключительно по собственному и осознанному желанию. «Права ли я?» «Государыня говорит мистер Броук, что кноля не заставляли. Он сам по себе гад», — повторила я. «Всё правильно?» «Я с ним побеседовал, государыня», — сказал Броук, обращаясь не ко мне, именно к Велемине, хотя точно не мог её увидеть. Голос у него был усталый и тон безразличный. Но от чего-то всё вместе поднимало дыбом волоски на руках. Кноль заговорил к утру. Сказал, мол, сделал всё, что смог ради будущего прибережья. И усмехнулся, как вставший мертвец. "Он говорил мне, что я толкаю страну к войне", сказала Велимина. "Девочка, сказал он, а ваши смешные амбиции погубят мою родину". Вы можете приказать немедленно арестовать меня, но прислушайтесь к словам старого человека, патриота и глубоко верующего. Ваши глупые игры с Адом настраивают против нас не только перелесье, а и весь Север вообще. На что вы рассчитываете?» — спросил он со слезами на глазах. «Это же нелепо». Он говорил так страстно, что я не стала его прерывать. А вот я бы прервала. Мне стоило очень большого труда всё это повторить. «Страстно», — говорил Гатт, — закончила я, сжав кулаки. И государыня его слушала. Меня там не было. «Я предполагал, что Кноль не слишком горячо одобряет происходящее», — сказал Броук. «Хотя бы потому, что у него были возможности и производственные мощности для выполнения армейских заказов трое быстрее, чем он шевелился». «От субсидии он не отказался», — заметил Раш. «К чему отказываться от денег?» Броук дёрнул плечом. «Двойная выгода. Его прибыль — наш ущерб». «Он не был на трёх заседаниях Большого Совета», — сказала Велимина. «А я надеялась, что личная беседа что-то изменит». «Рабочие обрадовались вам больше, чем кноль ноль, сказал Норрис. «Шерсть демона во государыне. Там была такая обстановка, что мои люди опасности не видели». «Вас любит простой народ, а мы, как полагается, следили за толпой». «Кто мог подумать, что богатейший заводчик в стране выстрелит в свою королеву, в беременную даму?» Закончил он с горечью. «Нереально, я вправду думал, что колдовство тут». Попросил графа разобраться. «Никуда я не гожусь, как шеф охраны». «Годишься», — не утерпела я. «Просто новое время». «Ты права, дорогая». — сказала Велимина. — Правила больше не работают. А мессир норис делает очень много хорошего. Напомни ему это, пожалуйста. И скажи, что я полагаюсь на него. Но все мы принадлежим предопределённости, тут ничего не поделаешь. — не просила тебе напомнить, что ты полезный и нужный, — сказала я. — И она тебе верит. норис на миг зажмурился, будто хотел свою боль сморгнуть. — Спасибо, что верите, государыня, — сказал он. Даже сейчас, когда я как побитый пёс. Все мы начал Брок, но перебил сам себя. Мои люди сейчас перетряхивают все связи к Ноля. И документация концерна стали прокат к ноле. Вся пошла к крашу ведомства. Честно говоря, Мисс Сера задумчиво сказала Велимин. Я не думаю, что у Кноля есть какая-то группа, занятая подготовкой диверсантов. Или что-то в таком роде. Но его друзья вряд ли заслуживают полного доверия. Он наверняка делится с ними своими мыслями о нашей политике. И если они настоящие друзья, то, вероятно, соглашались. «Государыня не думает, что Кодла к будет кого-нибудь реально взрывать», — перевела я. «А я думаю, что могут». «Сумасшедший убийца», — сказал Броук с омерзением. «Во всех смыслах». Собрался умирать за будущее прибережье для и считает себя героем. «Слава милосердию Божию, что таких героев немного», печально сказал Раш. «Но такое настроение и такой образ мысли встречаются». «Я всем сердцем люблю и чту покойного государя», сказала Вильямина. Но в последние годы влияние Перелесья было чрезмерным. Прекраснейший государь Гелхард душой был рыцарем и в большой степени человеком прежнего времени. Масштаба возможных злодейств и подлости он себе не представлял. И полагал, что со злом можно договориться. «Оперелисью дай палец, отожрет руку по плечу», — добавила я от себя. «Наши враги уважают государя», — сказал Брок горько. «О да», — подхватила Велимина ему в тон. «Кноль сказал, что я предаю своего покойного названного отца и гублю дело его жизни. Они убеждены, что дело жизни государя заключалось в том, чтобы отдать прибережье Перелесью. Хотя он, насколько я могла понять, всю жизнь пытался сохранить нашу независимость». «С переменным успехом», — добавил Раш. «Перелесьцы при нашем дворе пели на разные голоса о Золотом веке, о мире без границ, о всеобщем братстве». А в моём кабинете готовы были меня удушить, выбивая право беспошлиной торговли и требуя чуть не бесплатных перевозок на наших судах. И даже наставник Элия считает меня еретиком из-за веры моих предков», — напомнил Броук. «Духовные училища, похоже, учат, что только вет в сердце мира и святой розы несёт вечную, абсолютную и незыблемую истину. Врагов воспитывают» а потом эти враги проповедуют нашему простому народу, что перелезцы — истинные веры, и — еретики». «Моя бы воля», — сказал норис с тихой холодной злобой, «я бы перелесских аристократов выставил с побережья вообще. Нечего им тут делать». «Кноль не аристократ не перелезский», — напомнил Раш. «Прошу прощения, мессир», — сказала Велимин. Это не то, что нам нужно обсуждать. У нас есть дела, которые непременно нужно сделать по возможности быстрее». «В смысле, потом будем возмущаться», добавила я от себя, закончив пересказывать её слова. «Пресса», — кивнул Раш. «Все ждут новостей». «Очень хорошо», — сказала Велимин. «Расскажите им о Кноле, как можно точнее и вернее. Что он считает себя патриотом» что уверял, будто я придаю дело жизни государя Гелхарда, что он надеялся на союз с Перелесьем и жаждал Золотого века. И ради всего этого нарушил присягу и попытался убить беременную даму. Уточним, перелесцы и их союзники считают, что цель оправдывает средства, а ради своего идеала, созданного ложью Перелесья, совершают бесчеловечные поступки. Я старалась повторять сразу за ней, а Раш быстро записывал тоже, по-моему, так точно, как мог. к ли судить на закрытом заседании?» — спросил Броук. «Нет», — тут же ответила Велимина. «Пусть будет показательный процесс. Нам нужно показать всем эту точку зрения и сделать вывод. Она приводит к преступлению перед страной». «Орстона казнить?» — спросил Броук. «То, что он жив, меня нервирует». «Нет», — вздохнула Велимина. Как бы ни было, он родственник государя. Одиночное заключение, пожизненно. Тайно доставить в монастырь блаженного Рома на Каменном острове. Замуровать в каземат, как государственного изменника. Не оповещать прессу и свет. Он мёртв для всех, мы о нём забыли. «К ноль?» — спросил Броук. «Полагаю, он будет приговорён к публичному повешению. По закону» как обвиняемый в государственные измене и покушении на убийство королевы, сказала Велимина. Если суд решит так, то я помилую его, заменив казнь пожизненным заключением. И распоряжусь, чтобы ему приносили свежие газеты. Я хочу, чтобы он увидел, к чему вело его предательство. И ради чего он пошёл на убийство. Увидел и понял. Ничего себе, подумала я, повторяя. Раш кивнул, понимающе Броук содрогнулся. «Концерн Сталипрокат кноля переходит в собственность прибережной короны», продолжала Велимина. «Позаботьтесь о надёжном управляющем, дорогой мессир Раш. Мне нужен человек, который не будет задерживать выполнение королевского заказа». «Спуск на воду подводного судна откладываем», — спросил Броук. «Нет», — сказала Велимина. «Он состоится в назначенное время. Надеюсь, я смогу присутствовать». Я за это время уже немного освоилась и привыкла, наловчилась повторять за моей вильмы почти слово в слово. И когда она отпустила Броука, чтобы начать обсуждать с Рашем курс ценных бумаг, состояние государственных счетов и всякое такое, отчего мой бедный мозг норовил свернуться в штопор, я почти не путалась. Только устала, будто на мне впрямь ездили верхом. Отпустив Рашу, Вильмина сочувственно мне улыбнулась. «Мы почти закончили, дорогая». Я думаю, мы отлужим донесения внешней разведки, послов и визит маршала до завтра. Мне кажется, что объяснять прекраснейшим мессирам Лееру и Ирдингу придётся уж слишком много. Наверное, не стоит, верно? Вот она, королевская мудрость. Я случайно хихикнула. Не знаю, как Ирдинг, я с ним плохо знакома. А вот Леер точно свихнётся. «Постепенно привыкнет», — улыбнулась вильма «Мессир и же привыкли». Даже фрейлины не шарахаются от мессира Валора, а уж военные-то и подавно приноровятся. Если я что-то понимаю, нам всем придётся постоянно привыкать к чему-то довольно жуткому или отвратительному. Наступает тяжёлое время.